Глава третья. Союзники. Да как ты можешь? Кто ты и кто я? Ты хоть знаешь, из какого я рода? возмутилась девушка, встав со своего места. Да хоть княжна, меня это не остановило бы, и сядь, а то на нас уже смотрят, сказал я. Девушка оглянулась и в итоге недовольно села на свое место. Во-первых, я уже помолвлена, с трех лет аж. А во-вторых, тут хватает поклонников. И поверь, вздумаешь сходить на свидание со мной, они захотят разобраться с тобой. Попыталась отговорить меня Ирина. Так это же отлично. Мне в любом случае нужно набить кому-нибудь морду. А тут будет законный повод, ответил я. Но что обо мне подумают остальные? Что я продалась тебе? И как я буду выглядеть после того? Может, лучше возьмешь деньгами? Спросила девушка. Применять свидание на деньги? Ну, не знаю. Звучит не менее пошло, чем то, что предложил я. Хотя, если ты настаиваешь, и у тебя есть сто тысяч рублей, то я готов пойти на это. Но в любом случае предпочел бы свидание», — ответил я. «Сто тысяч? Да ты с ума сошел! Кто готов заплатить такие деньги за свидание?» — спросила девушка, возмутившись еще больше. Я готов. Неужели ты себя не ценишь? Уна, красиво, сама сказала, что родовито. Да кто в здравом уме откажется от такого? Ну, уж точно не я. Так какой будет твой положительный ответ? Спросил я, изобразив придурковатое выражение на лице. М Мой положительный ответ? Переспросила девушка, сбитая с толку формулировкой моего вопроса. На что я просто закивал головой, очень часто. «Прекрати поясничать, ты мешаешь мне думать. Прийти на свидание со вчерашним простолюдином — дело довольно непростое. Тут так просто не ответишь. Подобное нужно согласовывать, и я даже не знаю, как объяснить мой поступок», — проговорила девушка, серьезно задумавшись. «Скажешь, что я смог произвести на тебя впечатление, и что ты уверена, что я бастарт. Этого должно хватить. Да и на подготовку мне нужно время. Как оказалось, у меня за душой ничего нет, а для похода в ресторан нужно серьезно подготовиться. Экипаж, бронирование столика в лучшем ресторане города, цветы, подарок, программа для романтического вечера, ну и разные мелочи, которые требуют некоторых финансовых вложений. «Думаю, что дней за десять справлюсь», — ответил я. «Нет, ты точно не простолюдин. Может, ты... Альфонс?» «Совращаешь молодых аристократок?» «Хотя с твоей внешностью это не вяжется. Все, я окончательно запуталась. И, честно сказать, я теперь заинтригована. Хочу посмотреть на тебя в другой обстановке. Поэтому даю согласие на свидание. Как будешь готов, сообщи мне. А я постараюсь выбрать для этого подходящее время. Ну и заодно согласую это со своей роднёй». — проговорила девушка, что-то решив для себя. «В таком случае я готов примкнуть к вам и помочь разобраться с группой Ермолова. Рассказывай, какая у вас на этот счет стратегия?» — сказал я. «Стратегия? Ну, мы просто собирались вызвать их на дуэли и выбить», — ответила девушка. «Стенка на стенку?» — спросил я. «Ну да, а как еще?» «Я предлагаю разбить их по частям» и подготовить группы по 2-4 человека, чтобы всегда было преимущество 2 к одному. При этом нужно распределить роли и выводить противников надолго. Это означает, что будем ломать руки и ноги. С учетом запрета на полное лечение и продажу живы, большая их часть проведет в больничке как минимум полторы-две недели. Если придерживаться этой схемы, то можно вынудить их заключить перемирие на наших условиях. Предложил я. «Ну, честно сказать, такие предложения были, но я посчитала их неуместными для аристократов», ответила девушка. «Неуместно — это применять первыми, а мы просто ответим на их поступки их же методами. Мы будем защищаться, и если правильно все преподнести, то общественное мнение будет на нашей стране», ответил я, внимательно разглядывая Ирину, уже не как старосту, а как девушку. Достаточно высокая, лет 20, может, чуть моложе. Русые волосы до плеч, утонченные черты лица выдавали в ней аристократку. Третий размер бюста и красивые точеные ножки, которые я успел оценить, когда она подходила к моему столу. Минимум косметики, но очень аккуратно подогнана форма, возможно, вообще сшитая на заказ. Хотя да. Если приглядеться, на швах вместо обычной нитки использованы серебряные, а серебро в этом мире на вес золота. Определенно, девушка из очень богатого рода, а значит и влиятельного. У меня, конечно, остались в этом мире те, кого я успел полюбить и к кому привязался, но это не значит, что стоит пропускать такую возможность познакомиться поближе. «Да и неизвестно, захотят ли все мои подруги общаться со мной в моем нынешнем теле и нынешнем положении». «Мне нужно посоветоваться. Можно я отойду к своим и переговорю минут на пять? Только ты не уходи никуда», — ответила Ирина. «Конечно, я буду ждать», — ответил я и проводил девушку взглядом, разглядывая ее аппетитную попку, которой она виляла при ходьбе. «Ох, чую, несет меня не туда, но, блин, как же красива эта чертовка!» Мои гормоны тут же дали о себе знать. И, честно сказать, в этом теле они ощущались как взрыв. Сейчас я при всем желании не смогу встать из-за стола, так как моя реакция окажется на виду. Мне даже пришлось закинуть нога на ногу, чтобы никто не обратил на это внимания а то еще запишут возвращенцы, век потом не отмоюсь». Сидя за столом, откинувшись на спинку стула и закинув нога на ногу, я, наверное, смотрелся как аристократ, а видя, что Ирина обсуждает мое предложение и все поглядывают на меня, сделал вид, что задумался и чуть приподнял подбородок. Уверен, со стороны это смотрится должным образом. «Эй, Костян!» спросил вышедший откуда-то сбоку парень. «Не костяна константина Кто сам таков А По-хамски ответил я, не меняя позу. «Слышь ты, не наглей! Уважаемые люди хотят поговорить с тобой, поэтому пойдем со мной!» Сказал парень. «Я сейчас занят я освобожусь к вечеру», ответил я, отворачиваясь от собеседника. А сам нашел небольшую монетку в кармане. Обычный медяк, которым можно пожертвовать. Зажав монету между пальцами, Начал раскалять ее до бела, но делал это очень осторожно, чтобы никто не заметил со стороны. «Ты, наверное, не понял. Твое мнение никто не спрашивает. Ты сейчас поднимаешь свою задницу и идешь со мной!» Проговорил он и грубо схватил меня за левое плечо, попытавшись поднять. Я же накрыл его ладонь своей правой с зажатым в ней раскаленным пятаком. При этом, по ощущениям, и так раскалился практически до температуры плавления, но еще и напитался магией огня, что позволит поддерживать его температуру в течение пары минут. Но и на этом я не остановился. Прежде чем моя ладонь с раскаленным пятаком коснулась его ладони, пустил по руке живу из кулона на груди и обезболил руку. Да, живы пришлось потратить много, и такое могут только лекари. Но опыт от прошлого тела у меня остался. Несколько секунд я держал свою ладонь на его, стараясь не дать ему убрать руку. При этом мой собеседник явно ничего не заметил, хотя уже запахло паленым мясом. «Мне кажется, тебе нужно в больничку показаться лекарю, а то долго не сможешь писать правой рукой», проговорил я, постепенно убирая живу. Судя по тому, что увидел в магическом зрении, Итак так прожег тыльную часть ладони и уже взялся за кости, да еще вварился в ткани руки. Теперь его просто так не убрать, а с учетом запаса магии огня он будет жечь еще долго. «Что происходит?» — спросил он, отдернув руку, и начинает трясти ею в воздухе. «Беги, а то лишишься руки!» — проговорил я достаточно громко. «На нас и так многие смотрели». А теперь к нам повернулись практически все. «Ай, что происходит? Что ты сделал? Черт, ты сжег мою руку! Ах, как же больно!» Прорычал парень и начал еще активнее трясти рукой, только создавая облако дыма от паленой кожи. Честно сказать, запах тот еще. И сидевшую за соседним столиком девушку даже вырвало. «Беги, идиот, руки лишишься!» Подстегнул я его своим криком. И парень, очумело выпучив глаза, унесся из столовой, сбивая студентов и сдвигая столы. Проследив взглядом за убежавшим парнем, я принял прежнюю позу и, не обращая внимания на остальных, щелкнул пальцами, привлекая внимание проходившего работника столовой. «Можно попросить принести кувшин кваса и четыре кружки?» — сказал я, незаметно выкладывая на угол стола рубль который тут же исчез в его кармане. «Сию секунду!» — ответил паренек и шустро умчался к раздаче. Постепенно обстановка в столовой нормализовалась, хотя я чувствовал на себе множество взглядов. При этом были как любопытные, так и явно недовольные мною. Через пару минут ко мне подошел знакомый ранее капитан из охраны. Он явно дежурил где-то рядом со столовой. «Похоже, администрация готовилась к нарушению правил и готовы были устроить показательную порку, но со мной это не пройдет». «Я могу присесть?» — спросил он нейтральным голосом. «Конечно, капитан. Может, квасу? Его сейчас как раз принесут», — предложил я. «Нет, нам не рекомендуется принимать пищу со студентами. И вообще, администрация против лишних контактов с вами». «Понимаю». «Так с какой целью подошли?» – спросил я. «Да ты, наверное, догадываешься, что сейчас за конфликт произошел между тобой и убежавшим студентом. Магии я практически не заметил, но ты явно атаковал его каким-то заклинанием. А это запрещено новыми правилами, и поэтому я должен тебя наказать», – ответил он. «Тут у вас ничего не выйдет. Я просто защищался». «Если меня не трогать, я, как правило, никого не трогаю». И он сам подошел ко мне и начал угрожать, в том числе применением физической силы, что и попытался сделать. А у меня как раз был защитный артефакт для таких случаев. Он и сработал. Хочу сразу сказать, что если попробуете сыграть на этом, то в этом зале как минимум сотня человек носят артефакты. И прежде чем докапываться до меня, заставьте снять их, всех остальных. Я же ни на кого не нападал, а про защиту директор академии ничего не говорил. «Если вам нужен мальчик для показательной порки, то вы ошиблись адресом. Это не ко мне», — ответил я. Капитан внимательно посмотрел на меня, а потом окинул взглядом студентов, прислушивающихся к нам. «Ох и борзай ты парень, но пока тебе очень везет. Постарайся в следующий раз решать все конфликты за территорией столовой» чтобы лишних вопросов к тебе не было. Но что делать с тобой сейчас? Оставить происшествие без внимания я не могу», проговорил капитан. В этот момент парень принес квас и поставил его на стол вместе с кружками. «Вы уже прореагировали, а то, что вы разобрались в ситуации и не стали наказывать невинного, будет только бонусом к вашему авторитету. От себя же могу обещать». «Что первым вступать в конфликт не собираюсь», — ответил я. Внимательно посмотрев на меня, капитан встал и сказал. «Приятного аппетита!» После чего отправился на выход из столовой. Я же налил себе квасу и сделал большой глоток прохладного и бродячего напитка. Ирина, договорившись о чем-то со своими сверстниками, встала и направилась ко мне». При этом с ней встало еще два парня, которые были достаточно сильными магами. Подойдя, девушка сказала. «Познакомься, это Олег, а это Юрий. Они хотят поучаствовать в нашем разговоре». Я встал и поздоровался. «Рад знакомству, Константин». Пожав руки, мы все уселись за стол, а я сказал. «Угощайтесь, специально для вас заказал». «А почему именно четыре крошки?» – спросил Олег. «Тут было два варианта. Либо меня позовут за свой стол, или подойдут ко мне. А так как свободных мест всего три, то общее количество собеседников будет в районе четырех, ответил я. «А что случилось с Медведем?» — спросил Юрий. «С каким?» — не сразу понял я. «Который убежал от тебя. Фамилия у него — Медведев. Вот и кличут Медведем», — ответил Юрий. «Ну, теперь какое-то время будет косолапом». Я ему пятак приклеил на ладонь, артефактный, с огненной печатью. Не люблю наглых типов. И скажу сразу, плясать под чью-то дудку я не буду. Или равноправное сотрудничество, или каждый сам по себе». «А ты не наглеешь?» — спросил Олег недовольно. «Ну что, мне опять все объяснять?» — спросил я, посмотрев на Ирину. «Просто ты еще ничего не показал, а уже требуешь свою цену». «Какой нам прок от сотрудничества с тобой? Вдруг ты окажешься слабым бойцом, а твоя победа над Ермоловым и его бритёром была случайностью», сказала Ирина. Ну, в таком случае вы получите пусть и слабого, но лекаря», сказал я, зажигая небольшой шарик живы. «Скрывать это в любом случае не удастся, поэтому пришлось выложить и этот козырь на стол. Ко всему прочему, это неплохой способ подзаработать». Ты можешь лечить? спросил Юрий. Немного. Но думаю, что если потребуется, могу сократить время нахождения в лазарете с двух недель до трех дней. А это значит, что у вас будет преимущество перед остальными. Сильные бойцы долго на больничной койке находиться не будут, да и во время сражения мне это не слабо помогает. Единственное, что услуга будет платной. Так-то я продаю кристаллы живой, местным по хорошей цене. «Ответил я. И поскольку ты хочешь замерный кристалл?» «Спросил Олег. Так, я беру от 500 рублей, и сейчас цена явно поднимется в связи с рисками. Но если мы договоримся о сотрудничестве, то для своих будет по 400 рублей. Если потребуется лечение на поле боя, обезболивание сразу после него, то это, конечно, бесплатно. Так бы и лечение было бесплатным. Но за мной нет богатых родственников» и приходится думать о будущем уже сейчас. Тем более мне еще нужно Ирину в ресторан сводить, а тут придется потратиться», — ответил я. «В какой ресторан? Какую Ирину?» — возмущенно спросил Олег. она разве вам не рассказала?» — спросил я, посмотрев на девушку. «Ирина, ты ничего не хочешь добавить?» — спросил Юрий. «Это мое личное дело. Как я смогла уговорить его присоединиться к нам?» «Мог бы и промолчать, не обязательно сразу об этом рассказывать». Обиделась на меня девушка. «Ну, так дала бы ему денег, тем более он сам сказал, что нуждается в них». Возмутился Юрий. «А у тебя есть лишние сто тысяч рублей?» — спросила она. «Сто тысяч или свидание? Не слабо. Тут не каждый устоит, а высоко он тебя оценил. Тут и за меньшую сумму согласятся на свидание, если оно, конечно, без продолжения» сказал Олег, намекая на интим, и посмотрел на Ирину. «Да что ты обо мне думаешь? Совсем с дуба рухнул. Просто ужин в ресторане», — ответила девушка. «И прогулка», — добавил я, наслаждаясь, как девушка краснеет. «И прогулка, но ничего более», — проговорила Ирина и встала со своего места, намереваясь уходить. «Я пошутил. Ужин и ужин. Рад, что ты смогла уговорить его. Давайте лучше обсудим, что будем делать дальше. Как я понял, у новенького есть план?» — спросил Олег. Ирина села на место, и все посмотрели на меня. «Да, есть. Как я понимаю, большая часть присоединилась к Ермолову под давлением. А это значит, что их можно переманить к себе. На них, конечно, нельзя будет положиться». Но главное, что мы ослабим группу Ермолова. А это сейчас самое главное. Итак, вот мое предложение. Мы начинаем выносить его актив, тех, кто является костяком его группы. Выносим по одному при превосходстве один к двум. И не нужно мне говорить, что это не по правилам. Правило, как правило, устанавливает победитель. Раз Ермолов не брезговал этим, нужно ответить ему той же монетой. Остальными, пока разбираемся по стандартной схеме один на один. И об этом нужно известить всех. Кто пойдет против нас и попробует взять на превосходстве в схватках, в количественном преимуществе, мы будем поступать так же. Рассказал я. План, конечно, не супер, но должно сработать. Если сейчас выбить их костяк, то многие отойдут в сторону, а значит, ослабят его группу. У меня только вопрос. Как ты собираешься проносить незарегистрированные кристаллы с живой на территорию больницы, если потребуется лечение?» Спросила пришедшая в себя Ирина. «Я могу временно накапливать ее в своем теле, поэтому буду приходить без кристаллов. Даже если поймают, что мое тело светится от живы, то ничего применить не смогут, только если не запретят напрямую. Но тут есть варианты, как обойти этот запрет. На первое время нас трогать не должны». Уверен, сложившееся доминирование Ермолова над первым курсом администрацию не устраивает, поэтому они будут затягивать решение этого вопроса. Пока проведут расследование, пока все выяснят, несколько недель у нас есть. Ну а там можно применить лекарские артефакты. Они, конечно, по времени краткосрочные, и потери живы в них до 30%, но нам должно хватить. Так можно месяц протянуть. «А там еще что-нибудь придумаем», — ответил я. «Хорошо, тогда по рукам», — сказал Юрий, протягивая мне руку. А за ним это повторил Олег и, на секунду замешкавшись, Ирина. «По рукам», — ответил я и пожал руку каждому, скрепляя наш временный союз.